Глава двадцать седьмая Мы оставили Алексея Камнена в самом низу подземелья Влахернов. В руках он держал готовый потухнуть светильник, а узник, находившийся на его попечении, тоже, по-видимому, угасал. Несколько мгновений Алексей прислушивался к удаляющимся шагам дочери, но затем им овладело сильное нетерпение, и ему захотелось, чтобы она скорее возвратилась. Странные подозрения начали его тревожить. А что, если она изменила свои намерения после тех жестоких слов, которые он ей сказал? А вдруг она решится предоставить отца его собственной судьбе в час этой крайней опасности? Те несколько минут, в течение которых принцесса любезничала с варягом Гирвардом, выросли в нетерпеливом воображении императора в десятеро. Он стал уже подумывать, что, что дочь его отправилась к сообщникам Цезаря, чтобы они напали на своего беззащитного государя и осуществили бы таким образом свой наполовину расстроенный заговор. Прошло ещё несколько минут в мучительной неизвестности. Постепенно однако Алексей успокоился и стал соображать, как маловероятно, чтобы принцесса, крайне разгневанная недостойным поведением своего супруга, вздумала объединиться с ним. на погубу того, который всегда был для неё снисходительным и любящим отцом. Он окончательно успокоился, когда на лестнице послышались шаги. После долгого спуска с остановками показался наконец Гирварт в своих тяжёлых доспехах. За ним, с трудом переводя дыхание, дрожа от холода и страха, следовал раб Дубан, знакомый с врачебным искусством. Привет тебе, добрый Эдвард. Привет и тебе, Дубан, который своим искусством умеет побеждать тяготеющие над ним бремя лет. Ваше величество очень милостивы, начал Дубан. Но всё, что он хотел сказать дальше, пропало в неудержимом приступе кашля, вызванного его возрастом, слабостью здоровья и испарениями, стоявшими в подземелье. и трудностью спуска под длинной и очень крутой лестницей. Ты не привык навещать своих больных в таком мрачном месте, сказал Алексей. Но что же делать? Государственная необходимость заставляет нас затачивать в эти тёмные, смрадные сырые подземелья многих людей, которые не только по имени, но и на самом деле являются нашими возлюбленными подданными. Врач продолжал кашлять, возможно, желая таким образом уклониться от ответа на слова императора, с которыми он по совести не мог согласиться. Да, мой дубан. Сюда, в эту тесную клетку из стали и гранита, мы были вынуждены заточить грозного Урсела, слава о котором гремела по всему свету. Его воинское искусство политическую мудрость, личную храбрость и остальные благородные дарования нам пришлось временно укрыть от посторонних взоров для того, чтобы вернуть их миру во всём блеске, как только наступит для этого благоприятная минута. И вот, наконец, она наступила. Исследуй его пульс и помоги ему. Позови мой добрый дубан одного или двух немых слуг ли дворца. которые неоднократно уже помогали тебе в подобных случаях. Или нет? Постой. Эдвард, ты это сделаешь скорее. Сходи сам и прикажи рабам принести носилки. А ты, Дубан, последи за тем, чтобы больного немедленно перенесли в удобное помещение. Только позаботься, чтобы это было сделано в тайне. Вели выкупить его и помоги ему всем, что только может восстановить его упавшие силы. Помни, что он должен, если это только окажется возможным, выступить завтра перед народом. Вряд ли это будет возможно, ваше величество, после того, как он подвергался тем жестоким лишениям, о которых свидетельствует его слабый, прерывистый пульс. В этом виноват надзиратель тюрьмы, бесчеловечный негодяй. Он не избежал бы наказания, если бы небо странным образом не предупредила меня, воспользовавшись для этого помощью Сильвана. Это он вчера задушил сторожа в ту минуту, как тот хотел умертвить своего узника. Подоспели рабос с носилками. Лекарь, который, видимо, больше привык действовать, чем говорить, велел приготовить ванну с целебными травами и высказал мнение, что больной должен пользоваться полным покоем, пока солнце следующего дня не поднимется высоко на небе. Однако Урсел оставался всё в том же почти бесчувственном состоянии. После ванны его перенесли в прекрасную спальню, выходившую окном на одну из дворцовых террас, откуда открывался вид на далёкие окрестности. Только после растирания и других средств к его одеревневшим членам снова вернулась чувствительность, и у врача появилась надежда, что ему удастся наконец рассеять туман окутавший сознание несчастного. Дубан до утренней зари оставался у постели больного, готовый оказать целительной силе природы всю помощь, какая возможно была для его врачебного искусства. Из них их рабов, привыкших быть чаще исполнительными императорского гнева, чем его милости, Дубан выбрал одного, более добросердечного, чем остальные, внушив ему держать всё в стражайшей тайне. После освежающей ванны Урсела уложили на ложе из нежнейшего пуха вместо той жёсткой гнилой соломы, на которой покоилось его тело в течение стольких лет. Затем ему дали успокоительное питьё, к которому было примешано несколько капель снотворного. После этих мер узник погрузился в сладостную дремоту, давно уже им неизведанную. Лицо его потеряло напряжённое, застывшее выражение, Судорожные движения рук и ног прекратились. Состояние, подобное предсмертной агонии, сменилось у больного полным покоем. Утренняя заря окрасила уже небосклон, и свежий утренний ветерок проникал даже в величественные чертоги Влахернского дворца, когда тихий стук в дверь разбудил дубана. Пользуясь спокойным состоянием пациента, он позволил себе слегка задремать. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, одетая так, как одевались дворцовые слуги. Это одеяние вместе с длинной седой фальшивой бородой делало императора неузнаваемым. "Дубан", сказал Алексей. "Как чувствует себя твой больной, от здоровья которого зависит благополучие греческой империи?" "Хорошо, государь. отвечал врач. И если его не будут тревожить, я ручаюсь, что природа с помощью врачебного искусства восторжествует над сыростью и вредным воздухом смрадной темницы. Будьте только благоразумны, государь, и не тревожьте Урсела, пока он не приведёт в порядок свои расстроенные мысли и пока он окончательно не поправится. Я постараюсь совладать со своим нетерпением. сказал император. Лучше ты сам, Дубан, указывай, как мне поступать. Как ты думаешь? Он уже проснулся? Полагаю, что да. Но он ещё не открывает глаз и как будто упорно противится естественному побуждению подняться и оглядеться кругом. Поговори с ним. Попытайся узнать, что происходит у него в душе. Это несколько рискованно, ответил врач. Но из послушания к вам я всё же попытаюсь. Урсел, сказал Дубан, подойдя к постели слепца, и затем ещё раз, теперь уже громче, повторил: Урсел. Тише. Молчи, прошептал больной. Не нарушай блаженного сна. Не заставляй несчастнейшего из смертных и спит до дна чашу страданий, которую поднесла ему судьба. Ещё. Ещё ошибнул император Дубану. Попытайся ещё. Мне важно знать, в какой степени он владеет своим сознанием. Было бы опрометчиво и преступно, если б я преждевременной настойчивостью вызвал у него полное по мрачение рассودка. Если вы не считаете меня достаточно сведущим, чтобы всецело довериться моему способу лечения, сказал Дубан, несколько преувеличивая в своём числавии доверия, которые ему по необходимости оказывали. Тогда возьмите на себя, ваше величество, этот труд и ответственность. Ну что ж, я так и сделаю, воскликнул император. Не могу же я потворствовать всем требованиям врача, когда дело касается судьбы империи. и жизни монарха. Подымись, благородный Урсел. Внемли голосу, который когда-то хорошо был знаком тебе. Он призывает тебя опять к славе и власти. Оглянись кругом и смотри, как весь мир радостной улыбкой приветствует твоё освобождение из темницы и возвращение к царству. Лукавый враг, сказал Урсел. ты прибегаешь к самым коварным приманкам, чтобы увеличить несчастье страдальца. Знай же, искуситель, что я понимаю все твои вчерашние уловки. Но скорее ты добьёшься улыбки на устах святого Антония отшельника, чем заставишь меня улыбнуться в ответ на все эти земные наслаждения. Сделай опыт, безумец. Настаивал император: "Проверь собственными ощущениями подлинность того, что тебя окружает. А если ты хочешь упорствовать в своём неверии, то обожди минуту. Я приведу сюда такое прелестное существо, что стоило бы вернуть тебе зрение хотя бы только для того, чтобы ты мог один раз взглянуть на неё". С этими словами он вышел из комнаты. Ум этого несчастного несколько потрясён. Размышлял про себя врач. Это часто бывает следствием долгого одиночного заключения. Нужно попытаться ещё раз. Урсел. А что ты думаешь об императоре, по повелению которого ты перенёс такие жестокие мучения? Дубан, вероятно, пожалел, что задал такой вопрос. Ибо в этот миг дверь отворилась, и вошёл император. Видя под руку свою дочь, одетую просто, но изысканно. Она, видимо, успела сменить свой наряд, и сейчас на ней было белое платье, напоминавшее траур. Главным украшением ей служил бриллиантовый венец сказочной ценности, обвивавший её длинные чёрные волосы, спускавшиеся ниже пояса. Принцесса была до смерти перепугана, когда отец застал её вместе с матерью и супругом. Император тотчас же отдал грозное повеление, чтобы изменник Брянний был взят под стражу большим отрядом варягов, а дочь получила приказ сопровождать отца в спальню Урсела. Анна решила до конца бороться за участь гибнущего супруга, однако не прибегая для этого к просьбам и протестам, прежде чем она не выяснит Действительно ли отец так твёрд и неизменен в своём решении? Обычно планы Алексея создавались молниеносно и столь же быстро разлетались от какой-нибудь случайности. Император, к своему изумлению и нужно думать к очень малому своему удовольствию, застал больного разговаривающим с врачом о его собственной персоне. Хотя я и был замурован в этой темнице, терпел худшее обращение, чем самый последний из людей. Был лишён зрения, этого драгоценного дара небес, и всё это по воле Алексея Комнена. Я не считаю его моим врагом, говорил Урсел лекарю. Напротив, благодаря ему я, несчастный узник научился наслаждаться свободой, ничем не стеснённой и большей, чем та, которую нам может дать наша жалкая земля. Так почему же мне считать императора своим врагом? Разве он не заставил меня постигнуть суетность и ничтожность всех земных радостей? Император в начале этой речи несколько смутился, но затем Обрадовавшись её неожиданному концу, не сдержался и воскликнул: "Друг мой, как верно ты истолковал мои намерения. Именно этой целью я и руководствовался, когда держал тебя в заключении. Но увы, вследствие неблагоприятных обстоятельств оно затянулось дольше, гораздо дольше, чем я того желал. Позволь мне обнять благородного человека". который так хорошо сумел понять истинные намерения своего верного друга. Больной сам приподнялся с постели. Что это? воскликнул он. Кажется, я начинаю приходить в себя. Да. Это тот самый предательский голос, который некогда встретил меня как друга, а затем отдал жестокий приказ лишить меня зрения. Увеличь Если хочешь свою суровость ко мне, придумай, если можешь, для меня новые муки. Но если я не могу видеть твоего лицемерного бесчеловечного лица, то молю тебя, избавь меня и от звуков твоего голоса, более для меня ненавистного, чем жабы, змеи и всё, что есть в природе самого оскорбительного и гнусного. Подними голову, безумец, сказал Алексей И придержи свой язык, раньше, чем речь зайдёт так далеко, что ты дорого за неё поплатишься. Взгляни на меня и реши: не приберёг ли я тебе награду, способную искупить всё зло, в котором ты, безумный, винишь меня? До этой минуты узник упорно не открывал глаз. считая неясное воспоминание, которое он сохранил о виденном им накануне вечером, лишь обманчивой игрой воображения, если не дьявольским наваждением. Но теперь, когда глаза его встретили величественную фигуру императора и прелестные черты его дочери, освещённые нежными лучами утренней зари, он слабым голосом воскликнул: "Я вижу! Вижу!" И с этим криком потеряв сознание, упал на подушки. Воистину изумительное исцеление, воскликнул врач, стараясь привести его в чувство. Как бы я желал обладать таким же чудодейственным средством. Глупец, сказал император. Неужели ты не догадался, что только то, что никогда не было отнято, Так легко может быть возвращено. Его подвергли мучительной операции. Понизив голос, продолжал он: "И он решил, что его лишили зрения. А так как свет не проникал к нему в подземелье, разве только в виде неясного, почти неуловимого мерцания, то окружавшая его тьма не давала ему возможности заметить, что он сохранил ещё тот ценный дар, о котором он так тосковал". Может быть, ты хочешь знать, зачем я подверг его столь странному обману? Просто для того, чтобы его считали неспособным управлять страной, и память о нём в народе скорее бы изгладилась. А между тем, сохранив ему зрение, я в случае нужды оставлял за собой возможность освободить его из темницы, чтобы воспользоваться, как я и намерен теперь сделать, его доблестью. и дарованиями на пользу империи для борьбы с прочими заговорщиками. И ваше величество надеется приобрести любовь и преданность этого человека после того, как вы с ним так поступили? Не знаю. Это покажет будущее. Могу только сказать, что не буду виноват, если Урсел не захочет свободы и царственного могущества быть может даже закреплённого брачным союзом с моей дочерью. Я не буду так же виноват, если он предпочтёт убогое существование в темнице постоянному наслаждению драгоценным даром зрения, который волишил бы его менее совестливый человек. Если такова и мысль и воля вашего величества, сказал Дубан, то мой долг помочь вам, а не протидействовать. Поэтому позвольте просить вас и принцессу удалиться. Пока я прибегну к таким средствам, которые дадут успокоение его потрясённому рассудку и полностью восстановят ему зрение, которым он так долго не владел. Я доволен тобою, Дубан, сказал император. Но запомни, Урсел не получит полной свободы, пока не выразит готовности всецело перейти на мою сторону. И тебе, и ему следует знать, что хотя я и не имею намерения вернуть его опять в подземелья Влахернов, но если он или кто-нибудь из его сторонников попытается в эти смутные дни выступить во главе какой-нибудь партии, то клянусь честью рыцаря, как говорят франки, он убедится в том, что боевые секиры моих варягов доберутся до него. Я поручаю тебе сообщить ему подробности. касающиеся как его самого, так и всех, кому дорога его благополучие. А теперь пойдём, дочь моя, предоставим больного его брачу. Не забудь дубан. Это очень важно. Ты должен мне дать знать тут же, как только больной будет в состоянии вести со мной разумную беседу. С этими словами Алексей и его красавица дочь удалились.